Сущность и явление Сущность и явление – философские категории, отражающие всеобщие формы предметного мира и его познание человеком. Сущность – это внутреннее содержание предмета, выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия. Явление – то или иное обнаружение выражение предмета, внешней формы его существования. Мышление категорий сущности и явления выражают переход от многообразия наличных форм предмета к его внутреннему содержанию и единству. Постижение сущности предмета составляет задачу науки. Приведу вам известный пример. Когда у пациента болит горло, поднялась температура, его беспокоит слабость и снижение аппетита, то нужно выяснить причину болезни. Это может быть микроб, который поселился на миндалине. Тогда достаточно назначить один антибиотик, к которому чувствителен данный микроб, и не нужно назначать жаропонижающих, стимулирующих аппетит и прочее. Микробы будут убиты, и остальные симптомы пройдут сами по себе. Явление богаче сущности – Ибо оно включает в себя не только обнаружение внутреннего содержания, существенных связей объекта, но и всевозможные случайные отношения, особенные черты последнего. Явления динамичны, изменчивы, в то время как сущность образует нечто, сохраняющееся во всех изменениях. Но будучи устойчивой по отношению к явлению, сущность также изменяется. Как говорил Гегель, сущность является, а явление существенно. К сожалению, люди без философского образования часто не обращают внимания на явления и не видят за, может быть, красивыми явлениями уродливой сущности. Отсюда часто возникают недоразумения, неприятности, драмы и трагедии. В медицинской практике Часто не придается внимания каким-то мелочам, которые и являются сущностью заболевания. Слабость, температура, раздражительность, боли, потливость и прочее являются общими признаками практически всех болезней, в том числе и неврозов. По одним явлениям очень трудно проникнуть в сущность, а сущность невроза – это особенности характера. который формируется в раннем детстве. И нужно менять сущность, характер, а не действовать на симптомы. Конечно, навязчивости и тревога являются при неврозах, но сутью этих симптомов являются невротические идеи величия. Я такой человек, которому должен сопутствовать успех в каждом действии. Если он эту мысль выкинет, то и навязчивости пройдут. Собственно, все методы психоанализа – это процесс, когда по врач пытается проникнуть в суть процесса. Исчезнет суть невротические комплексы, пройдут явления, симптомы болезни. В общем, сущность – это корень, а явление – это ствол, листья и ветви. Недаром Казьма Прудков говорил «зри в корень». В медицине существует правило – Никогда нельзя избавляться от явлений до тех пор, пока тебе непонятна их сущность. Боли в животе явления могут быть признаком легкого гастрита, душевных переживаний, но могут быть и признаком острого аппендицита. И до тех пор, пока не установлена сущность болезни, нельзя давать пациенту обезболивающих средств. А вот когда станет ясной сущность болезни, тогда и можно назначать обезболивающие. К сожалению, многие люди при, казалось бы, мелких явлениях начинают принимать обезболивающие средства, которые снимают симптоматику явления, никак не воздействуя на сущность, которая продолжает развиваться. К сожалению, лекарства помогают, к счастью, ненадолго, и приходится искать сущность, воздействуя на нее. К большинству детективов я отношусь не очень хорошо, но есть великолепные. Мне нравятся рассказы о Шерлоке Холмсе. Фактически это учебное пособие по извлечению сути из, казалось бы, мелких явлений. Приведу один отрывок из его рассказа «Голубой карбункул». Содержание рассказа вам известно. Из цитаты убираю не имеющие отношения к делу подробности. Шерлок Холмс протянул шляпу доктору Ватсону и сказал следующее. «Владелец шляпы неизвестен. Я прошу вас рассматривать эту шляпу не как старую рухлять, а как предмет, стоящий в себе серьезную задачу. Она появилась в первый день Рождества вместе с отличным жирным гусем. Произошло это так. На Рождество в 4 часа утра посыльный Питерсон –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 а он, увидев бегущего к нему человека в форме, убежал тоже. И посыльный остался один на поле битвы, оказался обладателем этой помятой шляпы и превосходного рождественского гуся, на лапке которого было написано «Для миссис Генри Бейкер». Питерсон, зная, что меня интересует решение даже самых ничтожных загадок, принес мне гуся и шляпу. Гуся.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 Впрочем, была попытка замазать эти пятна чернилами. Я в ней ничего не вижу, сказал я, возвращая шляпу Шерлоку Холмсу. Нет, Ватсон, вы видите, но не даете себе труда поразмыслить над тем, что видите. Вы слишком робки в своих логических выводах. Дорогие мои слушатели, не хотите слушать меня? Послушайте Холмса. Может быть, тогда не будете попадать в неприятные. и даже трагические ситуации, или будете быстро из них выходить?» Михаил Литвак. «Тогда, пожалуйста, скажите, какие выводы делаете вы?» Холмс взял шляпу в руки и стал пристально разглядывать ее проницательным взглядом. «Конечно, не все достаточно ясно, — сказал он, — но кое-что можно установить наверняка, а кое-что предложить с известной долей вероятности».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 Кстати, все рассказы о Шерлоке Холмсе – блестящий учебник по обучению проникать в суть явлений. Кто этому научился, тот сможет это сделать и при решении своих личных задач. В общем, становитесь философами. А теперь вернусь к практике своего консультирования. Неумение проникнуть в сущность из-за недоучета явлений приводит к разочарованию. Это видно во всех общественных явлениях, но особенно часто это наблюдается при устройстве личной жизни. Чаще с этими проблемами обращаются ко мне женщины, но не потому, что женщины чаще являются страдалицами в личной жизни, а только потому, что женщинам не возбраняется плакать на эту тему. Ей сочувствуют и женщины, и мужчины. Когда же эту тему поднимает мужчина, то над ним смеются и женщины, и мужчины. Вот вам повод подумать. Здесь и причина, и следствие, а также сущность и явление. Женщины, послушайте объяснение в любви мужчины явления. Первое. «Такой красивый, как ты, я никогда не видел». Второе. «Я без тебя не могу обойтись, ты мне нужна». Третье. «Я никогда не буду тебя обижать». Четвертое. Давай вместе пойдем по жизни, деля ее радости и тяготы. Вам, конечно, понятно, что первый мужчина – бабник, второй – алкоголик или ипохондрик, третий – садист. И лишь объяснение четвертого заслуживает внимания. К сожалению, когда мы проводили социологическое обследование, четвертый вариант не выбрал никто. Хотя это и есть истинное объяснение в любви. Ведь все наши вечеринки – это собрание лжецов, которые пытаются изобразить того, кем на самом деле не являются. Создается видимость, кажимость. Мы провели обследование и опросили 400 женщин. Какое из вышеназванных объяснений любви им больше всего нравится? Больше всего, 75%, выбрали второй вариант. И никто не выбрал четвертый. хотя именно он ближе всего к настоящему объяснению в любви. Еще раз его повторю. Давай вместе пойдем по жизни, деля ее радости и тяготы. Неужели, милые женщины, вы не слышите в нем то, что говорят о вас? Вы надежный человек. В радости с вами будет весело. В трудностях вы поможете. Разве нельзя понять по этому объяснению в любви, что этот мужчина – смотрит на жизнь реально, что он тоже может и радоваться, и переносить без паники трудности. В общем, овладевайте философским образом мысли, и во всех случаях вас это будет выручать. И еще немного о сущности и явлении. Рассмотрим их на примере медицины. Болезнь, сущность в организме, появляется раньше, чем симптомы явления. Даже инфекционные болезни проявляются раньше, чем возникло заражение. Это инкубационный период. Вот бы в это время и начать лечение. Опухоли и туберкулез тоже не проявляются рано и очень часто протекают бессимптомно, то есть без явлений, хотя суть уже очень хорошо развита, и эту суть можно выявить при помощи инструментального обследования. Поэтому я вам настоятельно рекомендую обращаться в лечебное учреждение для обследования хотя бы раз в год, чтобы раньше выявить ненужную сущность и от нее избавиться. В общем, будьте внимательны к мелочам, особенно когда устраиваете свою личную жизнь. Если вам что-то не нравится в избраннике, в избраннице, то лучше отказаться от него, от нее. Это на солнце могут быть пятна, но не на любимом, Не на любимой. Так называемая мелочь может вам испортить всю жизнь. и если вам приходится выбирать между двумя, откажитесь от обоих. Заведите привычку вести дневник, куда записывайте все явления. И даже если вы сделаете неправильный выбор, то хотя бы потом сможете докопаться до сущности и не сделаете ошибки во второй раз. Это касается не только личной жизни, но и производство. А еще лучше написать биографию. И последний пример. Марина, М, 32 лет, жаловалась на жестокость своего мужа, который в период ухаживаний был добрым и заботливым. Когда я спросил ее, как завязывалось их знакомство, она ничего не смогла вспомнить. Все было очень хорошо. На второй день мы проводили многодневный семинар Она вспомнила, что предложение он делал ей в состоянии алкогольного опьянения, а когда протрезвел, то забыл об этом. Но она напомнила ему, свадьба состоялась. На следующий день она вспомнила еще одну деталь. Во время свадьбы, когда было предложено произнести пожелание теперь уже жене, он ее поздравил с тем, что у нее появился защитник, который все заботы о ней возьмет на себя. Но она в этих явлениях не сообразила того, что выходит замуж за алкоголика с садистическими тенденциями. Промучилась она несколько лет. А если бы думала и знала философию, то вообще бы не вышла за него замуж. Но хватит трагических примеров. Приведу рассказ моей ученицы Галины М., которая проанализировала свое прошлое и не только продвинулась по службе, но и устроила свою личную жизнь. Пришла она удрученная после развода с мужем-алкоголиком, с которым прожила, как в аду, 12 лет. Рьяна начала изучать философию и психологию общения. Зарплата у нее увеличилась в 10 раз. Приобрела она машину, квартиру в Москве и дачу в Хорватии, и стала задумываться об устройстве личной жизни. Встретила она как будто бы подходящего мужчину, который за ней ухаживал около четырех месяцев, возя на своей машине и угощая в дорогих ресторанах. Ухаживал очень красиво, что, к сожалению, ее обрадовало, хотя нужно было насторожиться. Уже было явление, по которому можно было определить его порочную сущность. Профессионал не умеет красиво ухаживать, да и некогда ему. Многие, наверное, видели фильм «Жуков». Так он там не очень долго ухаживал за своей любимой, а сразу вручил ей ордер на двухкомнатную квартиру в центре Москвы. Но вернемся к Галине. На четвертый месяц он пригласил ее к себе домой. Там выяснилось, что, несмотря на свои 38 лет, Он до сих пор проживает у мамы и пробавляется случайными заработками. За время их двухчасового свидания мама 18 раз по разным поводам заходила в его комнату. Последний раз она потребовала ключи от машины, так как, по его милости, машину отвезли на Ивакоприемник, ибо он водил ее в состоянии опьянения. И только тут ее пробило, что она уже с алкоголиком 12 лет прожила. Она поняла, что пора брать ноги в руки. Все обошлось в 4 месяца, а раньше на это у нее ушло 12 лет. В бизнесе наблюдается та же картина. Не оценивают бизнесмены некоторых явлений, по которым можно было бы определить сущность. Две женщины познакомились на родительском собрании, которое проводил учитель их детей. Знакомство привело к тому, что они решили начать общий бизнес. Потом та, которую кинули, жаловалась на свою партнершу. Когда мы выявляли детали, жертва мне рассказала, как ее партнерша поведала, как она кинула предшественницу. С моей подопечной она поступила точно так же. Поэтому надо было не только слушать, но и слышать. До сих пор перед моими глазами стоит реакция, которая возникла у моей уже пациентки, владелицы крупного автобизнеса, когда несложный анализ показал, что ее избиение организовал ее заместитель, он же по совместительству ее любовник. От многих неприятностей, как в бизнесе, так и в личной жизни, мы могли бы избавиться, если бы внимательно относились к непонятным мелким явлениям, стараясь при помощи этих явлений, проникнуть в сущность и уже с ней иметь дело. В общем, сущность является явление существенно. Будьте внимательны к мелочам. За ними кроется сущность. И еще с одной философской категорией я хочу вас познакомить. Видимость, кажимость, выражение сущности вещей, поверхностных и устойчивых, случайных проявлениях, воспринимаемых непосредственно. Видимость выражает не всю сущность, а лишь ее момент. Нам кажется, что солнце передвигается по небесному своду с востока на запад. Особенно сложно за видимостью вскрыть сущность вещей в общественных явлениях. Только подключение разума поможет нам установить сущность. Еще раз хочу напомнить, как видимость – Односторонне искажая действительность, приводит нас к разочарованию как в личных делах, так и общественных. Ведь мало кто, создавая семью, думает, что она продержится не очень долго. Да и в бизнесе, поверхностно оценив некоторые явления, люди связываются с мошенниками и проходимцами. Но как тяжело бывает остановить человека, когда он собирается сделать ошибку. Некоторые люди Умение создавать видимость, кажимость делают своей профессией. Я имею в виду брачных аферистов и мошенников. Вот мы и учим наших учеников умению не поддаваться влиянию поверхностных случайных проявлений. Пора уже дать определение категории «закон». Закон природы – это связь, которая характеризуется основными признаками существенного отношения – всеобщностью, необходимостью, повторяемостью, устойчивостью. В приведенном определении признак существенности закона не ставится в один ряд с признаками необходимости, повторяемости, устойчивости и всеобщности. Итак, если мы назвали что-то существенным, то это значит, что оно необходимо. То есть иначе быть не может. Если что-то существенно, то оно повторяемо. Если что-то существенно, то оно устойчиво. Если что-то существенно, то оно всеобщее. Насколько это практично? Очень практично и ближе к жизни, чем это можно подумать. Девушки, давайте обсудим такой факт. Ваш любимый пришел к вам пьяным. Это случайно или закономерно? Конечно, закономерно. Это его суть – напиваться пьяным. Следовательно, это необходимо. Иначе он не мог, и это будет повторяемо. Придет еще раз пьяным, если вы его простили. И это будет устойчиво. Он будет напиваться все чаще и все сильнее. И это будет всеобщее. Он потом вообще просыпаться не будет. И что самое главное, все алкоголики такие – Нет исключений. Вставьте вместо слова «пьет», «ревнует», «обманывает», «бьет», «прогуливает», «бездельничает», «скандалит», «не исполняет», «изменяет», «предает» и прочее. И вам будет ясно, как следует с таким человеком себя вести. Можно простить один раз, другой, но уж на третий раз нужно точно с таким человеком расставаться, увольнять или хотя бы не ждать, что он изменится. Если вы имеете какую-то пользу от него, и эта польза превышает вред, то смиритесь с тем, что он вас обманывает, вам изменяет, что пьет, бьет вас и тому подобное. И не тратьте время на бесплодное сетование, а старайтесь вырваться из-под его зависимости. А после того, как вам это удалось, расставайтесь, разводитесь, увольняйтесь, Только не ругайтесь и не отстаивайте свою правоту. Один из моих учеников говорил, что с ним можно поругаться только один раз. Больше его партнеру ругаться будет не с кем. Как в таких случаях следует себя вести, когда вам что-то нашептывают о ваших партнерах по общению? Если вы прониклись понятием, что такое закон, то тогда вы сделаете следующее. Зададите вопрос. Что, если это действительно так, буду ли я с ним расставаться? Если не буду, то нечего и обсуждать этот вопрос. Если мне сообщили, что моя жена, женщина, мне изменяет, я даже если и верю этому, то думаю, получаю ли я от нее все, на что рассчитывал. И если в нашем общении у меня к ней нет никаких претензий, то какое мое дело, чем она занимается в то время, когда мы не вместе? Но если вам не очень нравится, что ваш партнер вам изменяет, то подумайте, почему он вам изменяет. Вы сразу поймете, что он закономерно вам изменяет, ибо вы не удовлетворяете какие-то его потребности. Тогда он начинает их удовлетворять где-то в другом месте. Так удовлетворите его потребность, да так, чтобы у него просто сил не было удовлетворять эту потребность в другом месте. Но лучше этому не верить. Делайте так, как делал Цезарь. Когда ему нашептали, что жена ему изменяет, то он ответил так. Жена Цезаря вне подозрений. Так удобнее, если не собираешься разводиться. Не устраивайте разборок. Но если решаете расстаться с человеком, то можно использовать сплетни как повод. Другое дело, когда в отношениях что-то не устраивает, Тогда следует говорить об отношениях и их исправлять. В этом плане мне нравится один рассказ из Декамерона. Муж уличил жену в измене и подал на нее в суд. По законам того времени за измену ее могли казнить. Защищалась она следующим образом. Она спросила у мужа, отказывала ли я тебе в ласках, доволен ли ты был этими отношениями. Он ответил, что был доволен. Тогда она обратилась к судьям и спросила. «Но у меня еще оставалось. Не выбрасывать же мне свои ласки. Лучше же отдать их хорошему человеку». Автор отмечает, что это послужило поводом изменить законодательство. Еще один пример. «Мне говорили, что мой издатель меня обманывает. Я не стал оспаривать, но подумал, как он может меня обмануть. Ну, выпустит он мою книгу тиражом, Не 10 тысяч экземпляров, как договаривались, а сто тысяч. Но я же такое количество книг сам распространить не смогу. Да, я потеряю в гонораре, но ведь реклама сделает свое дело. И действительно, все мои дальнейшие успехи появились после выхода моей первой книги. Сейчас мы уже почти 15 лет сотрудничаем. Мне это сотрудничество и выгодно, и приятно». И я даже не пытаюсь проверять, обманывает он меня или нет. Нельзя даже думать, что ты сможешь избежать действия закона. Его нужно использовать, приспособить в своих целях. Все мои книги, аудиозаписи, семинаров, без моего ведома, размещены в интернете, что дает возможность пользователям скачать их бесплатно, а некоторые даже берут за это деньги. Я понял. что все это закономерно. Смирился с этим и даже стал рассматривать это как рекламу, поэтому вместо нервотрепки получаю от этого пользу. Меня благодарят многие, а есть и те, кто нещадно ругает, но это закономерно. А некоторые пользователи интернета, которые скачали бесплатно мои тексты и, используя описанные в них приемы, получили пользу, Стали высылать деньги мне, а не тем, кто размещал мои материалы. Смотришь со временем и разбогатею, не бегая по судам и не отстаивая свои права. Шопенгауэр писал, что нет лучшего помещения капитала, чем деньги, которые у тебя выманили обманным путем. Приобретаешь опыт. И еще несколько слов о том, что такое закон». Если человек утверждает, что только он может это сделать и больше никто, значит, это шарлатан или глубоко заблуждающийся человек. То, что я умею делать, то сможете сделать и вы. Чем наша система и отличается от других систем? Ко мне обращаются многие с разными проблемами. Вернуть любимого, любимую, устроиться на работу, заключить договор. но я не возвращаю, не устраиваю, не заключаю. С моей помощью, мой подопечный, возвращает, устраивается, заключает. Если ему нравится, как я выступаю, он с моей помощью этому тоже научится. Если нравится, как я веду группы, то он тоже сможет у меня этому научиться. Если ему нравится, как я пишу, то с моей помощью он сможет научиться писать так же и даже лучше, если у него есть литературный дар. Если он проникнется философией и поверит хотя бы в силу и повторяемость первого закона философии, перехода количественных изменений в качественные, преодолеет противоречия, то он повторит мой успех и даже превзойдет. У меня уже есть такие ученики, которые ведут группы и пишут книги очень успешно. Ну и я, как философ по жизни, Они по формальному образованию, понимая закон развития и непрерывности, стараюсь воспитать учеников, которые бы превзошли меня. И, по-моему, у меня это получается. Скоро я перестану читать лекции, вести группы и семинары, займусь только обучением моих учеников, если они будут в этом нуждаться. И я думаю, если в вас проникнет принцип повторяемости – Вы не попадетесь в лапы шарлатанов, которые объявляют себя колдунами, магами, биоэнергетиками, пророками и утверждают, что только они смогут снять порчу, устроить жизнь и карьеру. Но, к сожалению, у нас многие не проникались ни философским, ни религиозным мировоззрением, поэтому верят, что их усопших родственников можно воскресить. У нас то и дело – Появляются люди, которые обещают осуществить то, что невозможно осуществить в принципе. Еще раз хочу поговорить об одном существенном признаке закона – это всеобщность. Не унывайте. Раз это у кого-то получилось, получится и у вас. Нужно только сделать то, что сделал тот, у кого получилось. И вы не будете никому завидовать, охотно станете учиться – у того, кто это уже имеет. И можете не сомневаться, что он вам поможет, если он философ, ибо он понимает, что по законам развития кто-то его должен повторить. В общем, в компании счастливых людей становишься еще счастливее. Теперь поговорим о необходимости. А куда вам деться, если вы будете упорно добиваться чего-то? Вы его необходимо и закономерно добьетесь, раз попали в поток развития. И эти достижения будут устойчивы. Навык не пропьешь. Вы уже при всем желании не сможете плохо работать. Но характеристика закона только через выявление его отношения к категории сущности недостаточно. Важным является вопрос о соотношении закона и явления. Как и сущность, закон нельзя мыслить как нечто существующее,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 Признание многообразия видов объективного обусловливания позволяет говорить и о многообразии видов закономерных отношений или о многообразии типов и видов законов, изучаемых наукой. О появлении можно проникнуть в суть, то есть в закономерность. Тогда вы будете внимательно относиться к мелочам, и ваша деятельность будет успешной. Моя деятельность врача стала более успешной, когда я внимательно стал относиться к мелочам, то есть к явлениям. Этим же занимаются и юристы, и экономисты, да и в личных отношениях неплохо бы пользоваться этим методом. И Библия говорит о том же. Премудрость начинается со страха Господня. Я, как верующий материалист, перефразировал бы это так. Премудрость начинается со страха нарушать законы природы, Но, к сожалению, этот страх у нас не воспитан. Мы скорее боимся осуждения нашего окружения, которое не может принести нам особый вред. Например, многие бездумно нарушают законы развития и идут на пьянки и вечеринки, где быстрее идет деградация. А ведь еще философ Гегель писал «Все действительное разумно, все разумное действительно». В своем развитии действительность развертывается как необходимость. Когда мне было 20 лет, я эту фразу выучил наизусть при подготовке к экзамену по философии. Но понял ее через 20 лет. Сразу стало легче. Я понял, что все, что я получил, неприятности и болезни, задержки карьерного роста, неудачи в личном плане и прочее, закономерно. Иначе и быть не могло, и это зависит не от обстоятельств и других людей, а от того, что я делал остановки в своем развитии, что все зависит от меня. Я стал работать над собой, и неприятности, закономерно и необходимо, исчезали из моей жизни. Их заменили успехи. Нет, и сейчас бывают неудачи, но я ищу их причины в собственных действиях. Понимаю, что я нарушил законы, все начинает исправляться, но для закона характерна повторяемость. У моих учеников, когда с моей помощью стали жить по законам, дела их пошли в гору. Может быть, и следовало бы начать изложение философии с обсуждения категории Закон. Но мне захотелось написать именно так, как я написал. Сейчас, может быть, мне придется повториться. а, может быть, просто подвести итоги. Возможно, воспринимать этот материал будет тяжело. Пропустите и начните с того, где вам интересно. Потом и к этим разделам вернетесь. Не насилуйте себя. В чем нет услады, в том и толку нет. Что нравится, то и изучайте, писал Шекспир. Хорошая рекомендация. Прежде всего, законы классифицируются –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 Мы знаем, сколько мы должны потреблять калорий, сколько двигаться, какая прочность должна быть у наших зданий и одежды и тому подобное. Второй тип раскрывает предметы с точки зрения их развития. В них фиксируется связь между различными стадиями развития предметов. Тоже очень важно. Сегодня человек может быть закономерно доволен своим состоянием, но ведь он развивается. Завтра этого же ему будет мало, это закономерно. Квалификация у сотрудника повысилась, прибавляйте зарплату, а то он закономерно уволится. В общем, все время думать надо, без философии никак. В современной науке законы принято делить на динамические и, вероятностно статические. Динамический закон это закон, управляющий поведением.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 вероятностно статистические законы не носят столь точного характера, национальность, пол и прочее. Например, закономерно, что мужчины ростом выше, чем женщины. Но это статистическая закономерность. Это нужно знать государственным деятелям, директорам обувных фабрик и прочим, для того, чтобы знать, какого размера и в каком количестве выпускать продукцию. Но в личной жизни это не имеет особого значения. Я могу встретить женщину, которая выше меня ростом и сильнее физически. Поэтому я считаю неуместными разговоры о женской и мужской логике или женской и мужской психологии. Разные бывают варианты. Совершенно ненужными я считаю высказывания типа «Все мужчины бабники, а все женщины шлюхи». Не буду даже оспаривать эту ерунду. Если же и согласиться с носителями таких взглядов, то мне им хочется сказать, что это ведь если и закономерность, то статистическая. Это нужно знать правительству, чтобы заняться моральным оздоровлением общества. Мне же нужна одна женщина, а ее всегда можно найти. Поэтому лучше сказать, я не разбираюсь в женщинах, и научиться разбираться в них. У нас распространено мнение, что на Западе бизнес идет без мошенничества. Не знаю, не разбираюсь. Может быть, это и так. Но какое лично это имеет ко мне отношение? Помню, когда к нам стали приезжать бизнесмены с Запада, то многие наши люди им безоговорочно верили, и даже в голову им не могло прийти, что очень успешные бизнесмены заняты своими делами и к нам не ездят. Но опять-таки, все это статистические закономерности. Даже когда выбираете врача, подумайте, соответствует ли его вывеска его сущности. Всякое бывает, хотя статистически достоверно, что профессор по квалификации выше рядового врача. Знание этих законов Удерживает меня сейчас от того, чтобы рекомендовать того или иного врача. Я уже 12 лет вне медицины. Те, кто были звездами, могли деградировать, а те, кто были тогда начинающими, сейчас, может быть, уже звезды. По себе знаю, что сейчас мне лечить больных уже нельзя, хотя в свое время я был звездой. Я, когда захожу в аптеку, врачом себя уже не чувствую.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 входят в более общие законы биологии, а законы биологии являются уже частными законами, входящими в законы природы, изучаемые естественными науками. Да и сама медицина имеет множество специализаций, где имеются свои частные законы. Сейчас сказать врач, юрист, инженер – все равно, что ничего не сказать. Нужно провести специализацию. общество и мышление имеют свои законы, а нам для спокойной, деловой и счастливой жизни нужно еще, кроме законов своей специальности, знать принципиальные законы, по которым устроено наше общество и как работает наше мышление. В общем, дорогие мои слушатели, вам придется еще изучить и законы правильного мышления. Так что запасайтесь учебниками логики и социальной психологии. Всеобщие законы – это такие законы, которые действуют во всех трех сферах действительности – природа, общество, мышление – и изучаются философией. Вот мы с вами сейчас и занимаемся изучением этих всеобщих законов, которые проявляются в частных. И философию, конечно, знать нужно. Тогда наши специальные знания будут системными, и мы сможем легко ориентироваться в этом мире, а самое главное – понимать, где мы сейчас находимся. В результате мы сможем правильно выбрать путь к своей цели. Человек без знания философских законов живет словно в тумане, меняя направление и сталкиваясь, как ему кажется, с неожиданными препятствиями, которые тормозят его на пути роста, а иногда и сбивают с пути. Для пояснения этой мысли приведу биологические примеры. Если бы червяк знал устройство дерева, то жил бы припеваючи. А то он располагается на том месте, где яблоко прикреплено к черешку. Наверное, это самое вкусное место. Яблоки начинают осыпаться недозревшими, садовод начинает борьбу с червяками и заодно губит тех червей, которые, возможно, могли бы завершить свой цикл превращения в бабочку. Когда-то у меня был сад. Отсюда и эти примеры, иллюстрирующие философские законы. Еще один пример. Свой богатый урожай яблок я складывал в погреб. Выбирая верхний ящик, я заметил в нем пару яблок, слегка подъеденных мышами. Пришлось пересмотреть весь урожай, и в каждом ящике оказались надкусанные яблоки. Возникло противоречие между желанием сохранить урожай и действиями предателей этого урожая. Пришлось начать с ними борьбу, которая оказалась успешной. Так я решил это противоречие, и яблоки способствовали росту моей семьи. Если бы мыши обладали системными знаниями, то съедали бы полностью каждое яблоко в самом нижнем ящике. Им бы одного ящика с лихвой хватило на всю зиму, а там наступило бы лето, и они ушли бы из подвала. Если бы мы с детства были бы пропитаны философскими знаниями, то мы бы выбирали те веточки древа жизни, которые способствовали бы нам подняться на самую вершину, а не идти боковыми путями. Примеров могу привести много. И опять из своей жизни. В 1961 году мы окончили медицинский институт. Нас было 500 человек. Каждые пять лет мы встречались и делились тем, кто как развивается. В первое пятилетие новости были о том, кто женился, кто защитился, кто продвинулся по службе. Затем больше уже говорили о детях и о службе. И тут уже выяснилось, что те, кто был в институте, не заметен ни своими сексуальными, ни развлекательными подвигами, становились уже кандидатами, докторами, главными врачами и тому подобное. Продвижение некоторых было связано не с их собственными усилиями, а с родственными связями. Постепенно нас становилось все меньше. Последний раз мы встречались в 2011 году в честь 50-летия после окончания института. Все мы были веселы, здоровы, с хорошим материальным обеспечением. Многие продолжали успешно работать и были полны творческих планов. Нам было 73-74 года. Однако мы выглядели моложе своих лет. Все владели современной техникой. Многие из нас достигли успехов позже, чем хотелось бы. Но ни одного из нас не было, кто бы поднялся на эти вершины с помощью блага, родственных связей и прочего. А те, кого на вершины занесли своеобразными путями, были уже в ином мире. Со многими я беседовал. Все они, да и я тоже, выбрали путь развития, а не путь больших заработков. И я помню, как те, которых уже не было с нами, смеялись над нами и над тем, что мы нищенствовали по сравнению с ними. В общем, когда у вас есть возможность выбора, поступайте как философы, выбирайте личностный рост. Заботьтесь о своей душе, а остальное вам приложится. Он не хотел, чтобы мы плохо жили, он указал нам путь. А заботиться о душе – это развиваться и становиться профессионалом экстра класса. развивать свое мышление и речь. Философы говорят то же самое. Значительный интерес представляет в связи с этим вопрос о взаимосвязи законов разной степени общности. Правильный ответ на этот вопрос, действие общих законов, проявляется в специфических законах. Реальность существования общего закона определяется его неразрывной связью с реальностью действий специфических частных законов. Сам по себе общий закон не существует. И последняя классификация законов, которую я здесь буду излагать. Законы можно разделить на первое – законы природы и общества, о которых мы только что говорили. Они не знают исключений, и если не будешь их исполнять, то пострадаешь. Второе – законы юридические – которые тоже нарушать не стоит. К ним я отношу нашу Конституцию, Уголовные и Гражданские кодексы, налоговые правила, законы, принимаемые Думой, а также всевозможные правила и наставления, разрабатываемые на каждом отдельном предприятии. Разрабатывать юридические законы чрезвычайно сложно, так как необходимо учитывать множество факторов – Перед принятием эти законы должны пройти ряд экспертиз. И прежде всего необходимо выяснить, не противоречат ли частные законы первичным философским законам, о которых мы говорили ранее. Если такие противоречия есть, законы выполняться не будут. Если мы введем закон, согласно которому человек должен есть два раза в неделю, то этот закон выполняться не будет. ибо он противоречит естественному устройству человека. Он будет нарушаться. Два раза в неделю человек будет есть в обществе, остальные сорок раз будет есть украдкой или умрет. Но если он жив, значит он этот закон «есть два раза в неделю» нарушал. Если мы издадим закон, согласно которому «есть нужно три раза в день», то этот закон выполнить легче. Но всякие бывают ситуации. Когда человек заболел и нет аппетита, ему лучше есть меньше, чтобы не отвлекать на пищеварение силы, которые необходимы на борьбу с болезнью. Но если издать закон, согласно которому человеку стоит есть тогда, когда ему хочется, такой закон легче будет выполнить. «Я это все пишу для того, чтобы вы, дорогой мой слушатель, не обсуждали и не осуждали бы тех, кто занимается законотворческой деятельностью. Можно, конечно, издать закон об увеличении пенсий и зарплат раза в два-три, но он не имеет экономического обоснования. Средств таких нет в государстве. И не думайте, что вы, не имея философской подготовки, смогли бы разрабатывать юридические законы. во сколько обходится законотворчество автократов, которые, добравшись до власти, издают хорошие популистские законы. Приведу пример из практики наркологии. В 80-е годы прошлого столетия был издан закон по Министерству здравоохранения об организации наркологической службы в кратчайшие сроки. Но он не имел экономического обоснования. не было соответствующих помещений и наркологические отделения организовывались в неприспособленных зданиях. Много еще было несуразностей. Но самое главное, не было кадров наркологов. Этот приказ не имел кадрового обеспечения. А хорошего нарколога следует готовить из высококвалифицированного психиатра, который должен, кроме психиатрии, знать психотерапию, уметь контактировать с государственными органами, которые тоже занимаются этой проблемой. А выполнять приказ нужно. И вот мы стали ковать кадры наркологов, из терапевтов, хирургов, рентгенологов, стоматологов. И даже специалисты из медицинской статистики приходили. Мы выполнили приказ. Конечно, кое-кто из этих наркологов дозрел, но от многих пришлось избавиться. Человеку с философским складом ума понятно, что и в терапии, и в рентгенологии, и в хирургии можно добиться больших успехов. Понятно, что в наркологии пришли люди, мягко говоря, не очень способные, неудачники. Почему у коммунистов ничего не получилось после 1917 года? Я думаю, потому что ликвидация частной собственности не имела биологического основания. Становление цивилизации шло в климатической зоне, где чередуются зима и лето. Производство продуктов и их заготовка шли в теплое время года, а потребление в холодное. И производитель продуктов питания хотел сохранить эти продукты для собственного употребления. он с удовольствием платил бы налоги государству, которое оберегало бы его частную собственность. Очень хорошо в романе «Поднятая целина» Михаил Шолохов описывал реакцию крестьян, когда их коров и поросят сводили на колхозный двор. Все равно в эпоху развитого социализма шло накопление собственности, организовывались частные предприятия, и собственники формировались и частная собственность накапливалась. Сейчас, слава Богу, разрешается иметь частную собственность. Кстати, законы роста и развития никуда не делись, и те предприятия терпят крах, где руководители сдерживают рост и развитие своих сотрудников. Может быть, кого-то и задавят, но сильный пробьется любым способом. Уволится, но это полбеды. будет работать у нас в стране. Хуже будет, если в другую страну уедет. Анахарис о юридических законах говорил следующее. Закон паутина. Маленькие насекомые погибают в ней, крупные же благополучно пробиваются. А вот законы природы никто обойти не сможет. Но можно ли у нас в стране вырасти, удовлетворить свои потребности – не нарушая ни законов природы, ни юридических. Уверенно заявляю, что можно, хотя и трудно. У меня уже есть много учеников, которые пробились без нарушения законов как природы, так и юридических. Кроме юридических законов, еще есть традиции, обычаи, общественное мнение. Вот эти правила можно и нарушить, но делать это нужно тихо. не вызывая возмущения всего общества. Я имею в виду наши праздники. Некоторые из них могут сильно затормозить развитие, но нарушать эти правила тоже трудно. Нужно иметь мужество льва, как говорил Ницше, и если вы будете продолжать следовать этим правилам, я вас не буду осуждать. Однако можно найти достойный вариант, такой, чтобы не порвать с традициями, в то же время защитить свои интересы. Я в 1980 году понял, что устраивать вечеринку на производстве в честь своего дня рождения не стоит. Дома я сразу прекратил праздновать дни рождения, елку и все остальное. Впервые рискнул это сделать на производстве только через 8 лет, да еще и в свой юбилей, но сделал это трусливо. Когда я поздно вечером вернулся на работу, то на своем столе увидел букет цветов и поздравлений ректора. Как вы думаете, отказались ли сотрудники от общения со мной? Нет. Так вздох упрека. Потом я поразмыслил, что большинство-то и рады были. Не нужно на работе задерживаться, сдавать деньги на подарок. Потом даже и забыли, когда у меня день рождения. Как быть с нашими традиционными праздниками? Тогда это был Новый год, 8 марта, 1 мая, 7 ноября. Идея пришла позже. Мы всей нашей компанией на эти праздники стали выезжать на Черное море. Нас там охотно принимали, делали существенные скидки, количество желающих росло. Там мы занимались спортом и изучали философию, психологию, логику и ораторское искусство. 7 ноября как-то незаметно отпал. 8 марта тоже. Все женщины уже хотят, чтобы их мужчины хорошо относились к ним не только 8 марта, а круглый год. Многие из посещающих эти заезды выросли по службе и зарплате. Некоторые там сформировали себе семьи. А почему? Потому что там мы жили по первичным законам. А потом и у себя дома они продолжали вести такой же развивающий образ жизни. А следование этим законам ведет к развитию. Итак, еще раз повторю признаки закона природы и общества. Устойчивость, всеобщность, повторяемость и необходимость. И если мы все будем следовать этим законам, то я уверен, что сможем решить все наши проблемы удовлетворение пищеварительного и оборонительного инстинктов, чувство собственной значительности и сексуального инстинкта. Мы не только не будем в тягость ни близким, ни государству, но с нами будут рады общаться и иметь дела».